Неприятный сюрприз. Мои родители жили преимущественно в обличии пум, и у них, конечно, не было человеческих средств связи. Поэтому мы не могли предупредить их, что явимся с двумя гостями. Меня это, разумеется, тревожило, но в то же время я очень радовался, что скоро вновь увижу папу и маму — Ксамбера и Нимку. В предвкушении встречи я наслаждался видом зеленой с фиолетовыми вкраплениями шпорника равнины и горной гряды на горизонте вершины которой даже в июне покрыты снегом. Мимо меня пролетела бабочка, которую люди называют Махаон. И когда я выбежал вперёд, ведя нашу маленькую группу в национальный лес Галатин, вокруг жужжали пчёлы. Вскоре мы заметили в долине первые следы моих родителей. «Они были здесь и совсем недавно», — сказал я Мии, обнюхивая сосну, помеченную когтями нашей мамы, и вдыхая терпкий запах смолы. «Я ужасно рада. Ты тоже?» — спросила сестра и от восторга взобралась до половины высокого дерева, а потом попыталась свалить меня на землю. Ну, об этом она может забыть. Наши гости радовались гораздо меньше нас. Терри, которому этот марш дался нелегко, плёлся совсем медленно и всё больше от нас отставал. И вряд ли, только потому что Табита заснула, вцепившись ему в мех на животе и повиснув головой вниз. — Вы идёте? Мы уже почти на месте! — поторопил я обоих, но в ответ услышал. — В этом-то всё и дело! — И я увидел жуткую картину, стоящую у Терри перед глазами. Четыре дикие пумы с открытыми пастями и выпущенными когтями. «Не глупи», — сказал я. «У меня очень добрая мама. С папой, думаю, тоже не будет никаких проблем». Вдруг на нас со скалы метнулась светло-коричневая молния, и мгновение спустя Терри с куля лежал придавленной огромной лапой пумы. А Табита, пытаясь из-под него выбраться, вопила. «Что такое? На тебя упало дерево?» «Ура!» — дружно крикнули мы с Мией и кинулись на Ксамбера, чтобы прижаться к нему и потереться о него головой. Тут же появилась Нимка и от радости попыталась облизать нас с Мией одновременно. «Как хорошо, что вы пришли! Мы так вас ждали! У нас еще осталось немного чернохвостого оленя. Есть хотите?» «Как всегда», — ответил я и вдруг понял, что в желудке у меня и правда пусто. «Отпусти его! Отпусти его!» Тем временем кричала Табита, нападая на нашего отца, который не обращал на нее ни малейшего внимания. «Слушай, Ксамбер!» — осторожно сказал я. «Под твоей лапой лежит наш друг». «В самом деле?» — спросил отец и пригляделся. «Ты уверен? Это же собака. Маленькая собачка». «Да, мы в курсе», — сказала Мия. «Пса зовут тери и мы недавно освободили его из лап людей». «О, правда?» — Мия нашла верные слова. Наш отец не любил ничего из мира людей, за исключением кофе. Он взял Терри зубами за загривок, приподнял и снова посадил на землю. «Привет, тери Прости за грубый прием». «Все в порядке», — выдавил пес, хоть и дрожал от страха. Табита, сидя на ветке, озабоченно наблюдала, как из шерсти ее друга сыплются на землю травинки и сухие веточки. «Вообще-то он очень милый», — сказала мама, обходя Терри со всех сторон и разглядывая его. «Я не…» — хотел было возразить Терри, но я поспешил его перебить. «А летучую мышь зовут Табита. Её мы тоже освободили. Правда, здорово?» «Очень приятно познакомиться», — сказала Табита и махнула крылом. «Табита и Терри собираются после каникул поступить в школу Кристалл, как и Мия», — быстро продолжил я, надеясь завязать непринуждённый разговор. «Это замечательно. Но ведь Мия тебе сказала, что сначала нужно решить небольшую проблему». Спросила мама, которая уже пошла вперед, чтобы привести нас к останкам оленя. Я вздрогнул. И как я мог об этом забыть? «Какую проблему?» Отец гордо взглянул на нас золотистыми глазами. «Мы не можем допустить, чтобы вы ходили в школу так далеко от нас. Нужно вновь отвоевать нашу территорию в Йеллоустоуне. Тогда, если у вас будут сложности, мы будем рядом с вами, а не так, как сейчас, на расстоянии нескольких дней пути». «Но мы ведь уже почти взрослые», — попыталась возразить моя сестра. «Нас уже не нужно водить за лапку, правда?» Но мама была настроена решительно. «Очень может быть. Но таково наше условие». Я с ужасом смотрел на родителей. Вряд ли это условие выполнимо. Вот что миссис Паркер на уроке звероведения рассказывала ученикам, выросшим в человеческом обличии про потерю территории. «Что это значит, когда вас выгнали с вашей территории?» Представьте себе, что кто-то отнял у вас сразу и ваш дом, и вашу работу, и ваш супермаркет. И этот новый владелец не собирается возвращать все это обратно. И в нашем случае явно будет так же, особенно учитывая, что район, где когда-то обитала моя семья, южная часть национального парка Йеллоустоун, просто отличная, полная добыча места обитания. Я осторожно поинтересовался. А на нашей прежней территории волчья стая, которая выгнала вас оттуда... Она все еще там? Насколько мне известно, да, — прорычал отец. В той схватке с волками он сильно повредил заднюю лапу, и прошло немало времени, пока Оксамбер снова выздоровел. «Но ты же тогда был ранен, и только поэтому волки смогли вас с мамой победить», — сказала Мия. «А теперь ты снова здоров и силен, как раньше». Наверное, Мия хотела казаться уверенной, но я чувствовал, как она подавлена. Я тоже был расстроен. Мы так радовались, что будем вместе учиться в школе. Ведь в США это одна из всего лишь трёх школ для детей-оборотней. К вечеру мы добрались до мяса задранного оленя. Родители оттащили в сторону ветки, прикрывавшие добычу, и мы молча принялись за еду. Терри отважно пытался откусить кусочек, но его зубы были слишком малы. — Подожди, сейчас помогу! — прошептал я ему, и, оторвав от кости приличный кусок мяса, дал его псу. — Спасибо! — шепнул тери в ответ и завилял хвостом. — Ого! — «Это гораздо вкуснее собачьего корма!» — радостно воскликнул он. Но было видно, что Терри практически без сил. После еды он устало свернулся к клубочкам и тут же заснул. «Пойду тоже перекушу. Посмотрим, кого тут можно поймать», — сказала Табита, решив поохотиться на насекомых. «Пока!» Мы обменялись с родителями последними новостями, и рассказали друг другу, как пережили День вместе и отразили нападение на людей, одержимого ненавистью оборотня Пумы Эндрю Миллинга. «А что с твоими выпускными экзаменами за первый год обучения?» — спросил Ксамбер. «Сдал? Или как там это у вас называется?» «В человеческом обличии я бы, наверное, покраснел». «Сдал, правда, только со второй попытки». Отец прижал уши к голове. «То есть при первой попытке ты потерпел неудачу?» «Ну и по какому предмету?» «По человековедению В голосе отца слышалась ирония. «Ведь в нашей семье я всегда был главным защитником людей». «Нет, по звериным языкам», — признался я. «По звериным языкам!» Отец взглянул на меня с ужасом, как если бы я сказал, что собираюсь сбрить свой мех. «Ничего удивительного, ведь те несколько недель, которые он работал в нашей школе, он преподавал именно этот предмет». «Но потом ты ведь справился?» Мурлыкнула Нимка и коснулась моего носа своим. «Ты большой молодец, Карак. Мы гордимся тобой. Очень хорошо, что ты научился так ловко превращаться. Это умение тебе ещё пригодится». Я ждал, что мама скажет, мол, и для Мии учёба в школе будет полезной. Но, к сожалению, надеялся я напрасно. Глубокой ночью, когда родители заснули, мы с Мией отползли подальше, чтобы посовещаться. «Ну, и что ты думаешь?» — спросил я сестру. «Нечестно ставить такие условия!» — фыркнула она. Я чуть слышно зашипел. «Но если они оба так решили, то теперь вряд ли отступятся. Как думаешь, мы сможем вернуть себе прежнюю территорию?» «Смотря сколько волков сейчас в стае. Ведь уже пару лет прошло», — послышалось из темноты. «Тогда их было шестеро, я хорошо это помню, и нам не удалось их победить. Не так уж и страшно. Согласна, пумы сильнее волков». «А кроме того, теперь нас четверо, и мы с тобой уже не дети, а почти такие же взрослые, как мама и папа. Думаю, если волков не слишком много, у нас может получиться». «Пожалуй», — ответил я. «Но битва будет нелегкой. Хорошо бы позвать на помощь кого-нибудь, кто разбирается в волках». При этих словах мое сердце забилось сильнее, ведь я имел в виду совершенно конкретного оборотня. Арктическая волчица Тикаани была моей подругой и отличным бойцом, К тому же она, в отличие от нас, знала все повадки волков. Когда мы только познакомились, мы страшно враждовали. Никто и подумать не мог, что однажды мы влюбимся друг в друга. И прежде всего, я сам. Я очень долго не догадывался, что это ради меня тика не рисковала жизнью в борьбе против Эндрю Миллинга. А кроме того, ей пришлось немало повоевать собственные стаи, чтобы её товарищи оставили меня в покое. «Может, нам даже удастся договориться с волками». — добавил я. — Кто знает, вдруг они согласятся поменяться территориями. Ме фыркнула. — Тебе что, летучая мышь мозг выжрала? Эти волки — звери, они оборотни. Не уверена, что с ними вообще можно разговаривать. Я тут же возразил. — тикани владеет волчьим языком, и я думаю, что она справится. Мне было трудно скрывать свои мысли, но я очень старался. Я не хотел, чтобы все оборотни в округе узнали, какие чувства я испытываю к этой девочке. «Ты прав. Наверное, лучше иметь в нашей команде волка», поразмыслив, согласилась Мия. «Или даже несколько волков, если тебе удастся их найти». «Посмотрим», — сказал я и вспомнил, что Джеффри мне должен, ведь я спас ему жизнь, когда мы отчаянно сражались против Эндрю Миллинга и в горах бушевал огненный шторм. Джеффри провозгласил себя альфа-самцом волчьей стая в нашей школе. Он, конечно, неприятный малый, но умный, и если принимает чью-то сторону что остается верным до конца. Долгое время он был моим главным врагом в школе. И мне до сих пор не верится, что наше противостояние осталось в прошлом. Когда родители ранним утром, зевая и потягиваясь, наконец проснулись, они очень удивились. Перед ними с серьезным видом сидели две молодые пумы и не спускали с них глаз. «В чем дело?» — спросил Ксамбер и так широко зевнул, что в свете утренней зари стали видны его клыки длиной с человеческий палец. «Все вместе мы сможем отвоевать нашу прежнюю территорию», — решительно заявила Мия, и только дергающийся хвост выдавал ее волнение. «И тогда я пойду учиться в школу Кристал». «Понятно», — в человеческом облике Нимка бы точно улыбнулась. «Вы что-то придумали, верно?» «Придумали», — послышался мальчишеский голос. Взглянув вниз, я увидел рядом с передней лапой пушистый серо-белый комок, который теперь вряд ли захочет откликаться на имя «Пушистик». «Мы решили помочь вам вернуть территорию, ведь мы обязаны Мии Карагу свободой!» «Вот именно!» — подтвердила Табита и расправила крылья на полный размах. «Вот маленькие шпионы. Вообще-то мы не хотели, чтобы они знали о наших планах. С другой стороны, нам пригодится любая помощь, особенно помощь Табиты в качестве разведчицы». «Это же просто опуменно!» — воскликнул я. «Так чего же мы ждем? Вперед в Йеллоустоун!»